Глава номер 41. Перехват. Михаил. Чуется, аукнется мне еще эта выходка с внезапным знакомством. Но нет у меня времени разводить объяснительные беседы, а у девочек будет две недели, чтобы раззнакомиться. Если что, двадцать 22. Бросаю через плечо. «Миша — Миша! — строго начинает мать. Но я точно знаю, что эта волынка надолго, а меня ждут. Люблю. Машу рукой всем и иду к выходу. Михаил. Мама принимает свою излюбленную позу, упирая руки в боки. Я требую объяснений. Мне правда пора. Злата не дочь Михаила. Оживает Соня, заикаясь на каждом слове. «Здравствуйте!» «Как это не дочь?» Слышу даже грусть в голосе матери, пока обуваюсь. «Она моя сестра, и я не сплю с вашим сыном!» Выдают напоследок. «Пф! Тоже мне!» «Это дело мы решили отложить, а не отменить, так что не стоит так категорично заявлять». «Все!» Громко оповещаю. «Я уехал!» Хлопаю дверью, не дожидаясь ответа. Особенно учитывая то, что телефон в моем кармане уже с минуту вибрирует. «Да, Владимир Петрович». Улыбаюсь и захожу в гараж. «Ты где пропал?» «Машину сменю и буду минут через десять». «Ключи достал?» «Обижаете!» Усмехаюсь и сажусь за руль своего первого раздолбанного цика Как хорошо, что я страдаю ностальгией и не все вещи выбрасываю. Кто бы мог подумать, что машина, стоявшая в гараже почти 10 лет, пригодится? До города доезжаю, быстро паркуюсь около дома Сони и поднимаюсь в ее квартиру. Торможу на лестничной площадке и понимаю, что дверь открыта. Твою-то мать! Я опоздал. Включаю камеру, которую мне выдал Владимир Петрович, и креплю ее на ворот куртки. Отправляю СМС, что я вхожу и, настроившись, стучу в дверь. «Солнце! А ты чего не запираешь дверь?» Переступаю порог и слышу, как в спальне резко прекращается шуршание. Делаю пару шагов в квартиру и продолжаю спектакль. «Соня!» – говорю обиженно. «Я привез шоколад, который ты просила. Может, поможешь?» «Коробка-то тяжелая!» За моей спиной еле слышно открывается дверь. Оборачиваюсь и вижу мужика в маске и черной форме. Кривлюсь и шепчу. «Вы какого хрена его упустили?» «Похоже, он через крышу с другого подъезда зашел», — отвечает мужик. Качаю головой и иду первой «Раз уж играем спектакль, то до конца». «Надеюсь, ты не переодеваешься». Смеюсь. Я захожу. Толкаю дверь, а сам при этом стою сбоку. Оттуда вылетает уже знакомая мне горила, но, растерявшись, не понимает, куда смотреть. Наверное, на его месте я бы тоже запутался. Ведь прямо перед ним стоит фигура во всем черном и тычет в морду автомат. Ты не очень-то на Соню похож. Хлопаю лысого по плечу когда он руки вверх поднимает, выбрасывая нож, который держал. Так что прости, но выебит тебя кто-нибудь другой. Ты же готов за своего босса попку подставить? Ржу и захожу в спальню. Да уж, обидно. Медведя, что я Злате подарил, больше нет. Его ошметки валяются по всей комнате. Шкаф открыт, матрас на кровати и обивка диванчика Златы разрезаны. «Этот ублюдок явно что-то искал». «Что ты здесь искал?» Выхожу в коридор, где вторженца уже повязали. В качестве ответа получаю презрительный взгляд. Слегка улыбаюсь. «Молчание тебе не поможет». «Думаешь, я заключу сделку с мусорами и сдам босса?» — хмыкает мужик. «Я что-то говорил про сделку? Даже удивляюсь». «Ты, наверное, меня не понял. Здесь нет ментов. Никто не знает об этой операции. Ты отправишься так далеко, как это только возможно. И поверь, ты расскажешь и сделаешь все, что захотят эти ребята!» Киваю за его спину, намекая на мужика, который держит лысого. «Получаю в ответ очередную ухмылку, но уже не такую надменную». Засал, Вот и правильно. Не думаю, что его готовили за начальника так впрягаться. Киваю парням, и этого придурка уводят. Я же иду в спальню и перебираю вещи, что валяются на полу. Знать бы, что этот идиот искал. — Ты почему опять попер первым? — раздался грозный голос за моей спиной. — Я не привык сидеть сложа руки. — отвечаю и оборачиваюсь. — А если бы у него был бы пистолет, а не нож? — хмуро, глядя на меня, спрашивает Владимир Петрович. — Вот. Снимаю камеру и отдаю мужчине. Я все записал. Моей жизни ничего не угрожало. Можете быть спокойны. Мать не будет устраивать истерик. — Идиот ты, Мишка! — хохочет Владимир и обнимает меня. — Но матери ни слова. А то она хуже моих ребят. Ты как? — Супер! Пожимая плечами и снова обращая внимание на беспорядок. Есть варианты, что он мог искать. «Доказательства», — отвечает Владимир Петрович и тоже перебирает вещи. «Чего?» «Думаете, будь бы у Сони хоть что-то, она бы это не отдала в полицию в попытке брата вызволить из тюрьмы?» «А ты уверен, что она такая уж невинная, как ты думаешь?» кто знает, какие у нее интересы. — Ну, началось в колхозе утро. Закатываю глаза и сажусь на кровать Софьи. — Вы там сколько пообщались по дороге, что ли? — Гарантирую, Соня здесь ни при чем. — Откуда такая уверенность? Владимир садится на диван и скрещивает руки, всем видом показывая, что он скептически настроен. «Мне кажется, ты слишком увлекся юной барышней. Ты хоть понимаешь, что гибель ее отца — это явно заказное убийство?» «Я-то понимаю. Вопрос, почему этого не понимают следаки, которые дело ведут?» Презрительно фыркаю. «Зришь в корень. Но у меня пока руки связаны. Что надо, чтобы развязать?» Как бы ни банально не звучало, доказательства. Хмурюсь, но сказать мне нечего. Разве что, возможно, с этими уродами в сговоре, бывший друг отца Сони. Имени пока не знаю, но это не проблема. Он наплел девчонке, что ей сестру не отдадут, затянул дело и вытянул у нее все, что осталось после смерти родителей. «Дай угадаю». С ним ты хочешь разобраться сам? Неужто девица того стоит? Серьезно смотрит на меня Владимир Петрович.